«Что будем делать?» — вздохнул несчастный супруг и в сотый раз спросил. «Ты, правда, ничего не знаешь?» А я в сотый раз подумала. «Может, рассказать ему?» Очень меня беспокоило исчезновение колготок и собаки. «Ольге Ивановне я звонила. нор так и не появился. Хотя, конечно, пес мог потеряться или был сбит машиной». Со всеми этими странностями о собственных проблемах я вроде бы забыла. Убийство дорожного попутчика Сережи воспринималось как что-то очень далекое, малореальное и происшедшее не со мной. Еще один день прошел в пустой беготне по квартире и терзаниях. Вечером после одиннадцати раздался телефонный звонок. Я сняла трубку и услышала совершенно незнакомый женский голос. «Это Таня?» — вежливо поинтересовалась женщина и уточнила. «Матвеева Татьяна Юрьевна?» «Да», — удивилась я, и тут же почему-то испугалась. «Простите, с кем я разговариваю?» «Не имеет значения». Вежливые интонации исчезли из голоса женщины. «Я могу вам кое-что сообщить о вашей подруге». «О моей подруге?» — окончательно перепугалась я. «Да, Гришиной Альбине Леонидовне. Так кажется». «А что с ней случилось?» «Не по телефону. Приезжайте, поговорим». «Куда приезжать?» «Послушайте, что происходит? Где Алька?» «Я вас жду на конечной остановке 15 троллейбусного маршрута. Там рядом парк. Садитесь на скамейку у фонтана слева. Если все будет в порядке, я подойду». «Какой к чёрту парк?» «Где Алька?» – заорала я. «И не вздумайте звонить в милицию!» – отрезала женщина. «Не то вашей подружки не поздоровится!» Она повесила трубку, а я выдала длинное и замысловатое ругательство. Однако в милицию звонить не стало Взглянула на часы. Половина двенадцатого. Нормальные люди в такое время в парке не прогуливаются. Кто мог звонить? «Неужто Альку похитили?» чтобы получить выкуп. В этом случае логичнее было бы обратиться к мужу. Кстати, таинственная леди ничего не говорила по поводу того, что Витьке я звонить не должна. Если уж тащиться в этот парк, то хоть ни одной... Я тропливо набрала Витькин номер. Автоответчик Алькиным голосом попросил оставить сообщение. Вот черт! Я вновь посмотрела на часы и стала лихорадочно собираться. Схватила сумку и опрометью бросилась из квартиры. Стоя перед машиной, сообразила, что ключи от неё оставила в прихожей на шкафчике. Сказала себе несколько добрых слов, косясь на свои окна. Свет я тоже забыла выключить, но вернуться за ключами не рискнула. Примета плохая, а тут такие дела. Я вышла на проспект, решив поймать такси. Может, тогда же и лучше. Попрошу водителя подождать. Какая-никакая, а поддержка. Что ж с это случилось? И почему со странной просьбой о встрече обратились ко мне? А что, если это Сережины убийцы? Схватили Альку и теперь начнут шантажировать меня. Одно хорошо. Эта девица сказала, не то вашей подружке не поздоровится. Следовательно, айка пока жива и здорова. Проспект точно вымер. Мимо прополз Запорожец, не обратив внимания на мою простертую руку, а за ним с интервалом в минуту пронеслись три мотоцикла. От этих я сама убралась в тень деревьев. «Черт-те что!» — разозлилась я. «Спят все, что ли?» Тут впереди возник свет фар, и я выпорхнула на дорогу. Темный БМВ плавно затормозил рядом, и дверь открылась. «Прошу!» — с легкой издевкой в голосе произнес водитель. А я сразу запаниковала. «Что, если он здесь не случайно? Может, он один из этих?» Однако других машин поблизости не было. Обижать сломя голову после того, как сама только что просила остановиться, все-таки глупо. Я вздохнула и устроилась на сиденье. «Куда?» — спросил парень и посмотрел на меня. Как обычно смотрят мужчины, на любительниц приключений. Некоторая пакостность интонации стала понятна. «В парк строителей», — ответила я. Он удивленно поднял брови. «А не поздновато, котик? Меня зовут Таня, если вы не против, а поздновато или нет, дело не ваше». «Отлично», — кивнул он, ухмыляясь, и мы тронулись с места. «Парк строителей или попросту «козенка»?» Откуда взялось это дурацкое название? Понятия не имею. Но еще до моего рождения парк называли именно так и не иначе. Другие названия упорно не приживались. Так вот, Козенка находится на другом конце города. По объездной туда минут 25 Но хозяин БМВ проехал через город. Соответственно, времени ушло гораздо больше. Надо его было как-то убить. Вот парень и принялся меня разглядывать. Взгляды были пакостными. В общем, мне повезло. Еще этот парк дурацкий. Я разозлилась и стала смотреть в окно. «Значит, говоришь, тебя Таней зовут?» Начал он. «Зовут. Мне неловко повторять всякую чепуху. Вроде мы с вами на брудершафт не пили и прочее. Поэтому, если вам не трудно, то заткнитесь. А если трудно, то вот здесь остановите, я выйду». «Крутая, да?» — хмыкнул парень. «Я это слово в первый раз слышу». «Ладно, не дергайся». «Хочется тебе из себя недотрогу корчить? Ради бога!» «Хотя могли бы заехать в одно уютное местечко, выпить, поболтать». «Спасибо», — предельно серьезно ответила я. «Пожалуйста», — заржал парень. Уставился на мое лицо, потом на грудь, потом на ноги. «А я поняла». Каково это обезьяне целый день сидеть в клетке и сносить взгляды всяких придурков? Вы бы лучше на дорогу смотрели, — посоветовала я. И что там такого интересного? Ну, не знаю. Тут мне сделалось смешно. Я фыркнула, не иначе нервы в конец разгулялись. Парень хохотнул и предложил миролюбиво. Выпить хочешь? Я? Нет. Странные у людей фантазии. «А может, это я выгляжу странно?» «У тебя чего? Горе большое!» — не унимался он. «Почему?» — испугалась я. «Больно дерганная». Что ответить на это я не знала. И снова стала смотреть в окно. «А ты ничего!» — заявила он, как видно, закончив осмотр. «Это что, комплимент?» — съязвила я. «А то! Ты в этот парк надолго?» «Нет!» «Не знаю. К мужику едешь?» «Вовсе нет. Подруга ждет», — на ходу принялась сочинять я. «Позвонила, просила приехать. Случилось у нее что-то?» «А, ясно», — кивнул парень и ухмыльнулся. «А ты, значит, спешишь на выручку?» «Что же делать?» «Телевизор смотреть, если не спится. Что случилось у подруги?» Я тебе и так расскажу. Шлялась по парку и нарвалась на приключение Сначала хотелось, потом расхотелось. Сейчас поплачет, полегчает. Единогласно решите, что мужики — козлы, и разъедетесь по домам. Я посмотрела на него внимательно. Был он высок, широко плеч, коротко стрижен, ухмылялся нагло, смотрел насмешливо, а в целом выглядел... «Форменным бандитом». К тому же не был блондином. На лбу красовалась свежая ссадина. Точно он на скорости поцеловался с панельным домом. А карман пиджака подозрительно топорщился. «Точно, бандит!» — мысленно охнула я. «Вдруг он действительно с ними? Тогда зачем везет в парк? Хотя место там, конечно, тихое. А если он не с ними? Может, нам стоит подружиться?» Вот такой с оттопыренным карманом мог бы очень пригодиться. «Вы думаете?» — спросила я, напустив в глаза немного нежности. «Чего?» — не понял он. «Вы думаете, она позвонила поэтому?» «Конечно. Трахнул кто-нибудь, да не угодил». Несмотря на то, что его словарный запас вгонял в тоску, я добавила нежности. «Нет, вы ошибаетесь». Она не такая. Парень хмыкнул. Как, видно, желает сказать, все вы одинаковые. «Если это дурацкий розыгрыш, я ее убью», — пообещала я. «Замужем?» — спросил он. «Кто?» «Ты, конечно». «Нет». «А что?» «Интересуюсь», — он пожал плечами. «Ножки у тебя блеск. И все остальное тоже. Может, мы поладим? А...» «Может», — решительно кивнула я, «только сначала узнаю, что там с подругой». Парень победно ухмыльнулся, и разговор приобрел более спокойную окраску. Моего новоявленного друга звали Павел. О роде своей деятельности он интересно промолчал, зато прозрачно намекнул, что на отсутствие «зелени» в кавычках никогда не жалуется. «Повезло мне», — одним словом. и с таким придурком идти на опасное дело. Наконец возникла темная громада парка. Павел притормозил. «Что-то твоей подруге не видно. Она ждет у фонтана». «Пойдем», — кивнул он, а я забеспокоилась. «Оставайся в машине». «Слушай, деточка, ты мне часом «Динамо» не вкручиваешь?» «Подожди меня, я заплачу. Деньги у меня есть». Он посмотрел внимательно, как ни странно, но на дурака в эту минуту похож не был. «Что за дела, а?» — спросил он сурово. «Никаких дел. Говорю, у подруги неприятности. Подожди, пожалуйста». «Ладно», — с большой неохотой кивнул он. «Топай». Я выпорхнула из машины и направилась к аллее. Павел все-таки вышел из кабины и закурил. Убедившись, что видеть он меня не может, я остановилась и с тоской огляделась по сторонам. Темно, аж жуть берет. Далеко впереди тускло светил одинокий фонарь. «До него еще добраться надо», — проворчала я и полезла в кусты. После чего приземлилась на четвереньки и немного постояла так, ожидая, когда глаза свыкнутся с темнотой. Они свыклись. и я начала продвигаться вперед, стараясь не шуметь. Фонаря достигла довольно быстро. На некоторое время смогла увидеть клумбы с цветущими розами и опрокинутую урну. Я заспешила дальше и вновь оказалась в кромешной мгле. Вскоре впереди, чуть левее, возник фонтан. Возле него четыре красивых фонаря, но ни один не горел. Я осторожно раздвинула кусты. и уставилась на фонтан. Никого похожего на человека, хотя в такой темноте разве разглядишь как следует? Я тяжело вздохнула, размышляя. Стоит выбираться из своего убежища или лучше повременить? Точное время мне не назначили. Возможно, женщина сейчас подойдет. В общем, я осталась в кустах. Посидела, поскучала и решила продвинуться вперед, Оттуда будет лучше видно скамейку. Преодолела метров десять, подняла голову и мысленно охнула. Слева от меня была беседка. В ее тени стоял мужчина и курил, прикрывая сигареты ладонью. соле я бы его ни в жизни не разглядела. Да и со своего места тоже, если б не эта самая сигарета. Огонек был хорошо виден. потому что в настоящий момент я находилась сбоку от него. Я попробовала себя утешить. Стоит себе мужик и курит. Курит и ждет кого-то. Не обязательно меня. А то, что сигарету прячет, так у него, может, привычка такая. Однако присутствие этого типа до смерти меня напугало. Двигаться я не решилась, а как стояла на четвереньках, так и замерла, и вроде бы даже не дышала. Вдруг со стороны аллеи послышались торопливые шаги. Кажется, кто-то бежал. Над кустами возникла голова, и мужской голос позвал. генка она у тебя?» «Чего ты мелешь?» Вроде бы удивился тип с сигаретой и направился к кустам. «Она в парк вошла. Я видел, приехала на машине». «Одна?» «Нет, с мужиком, но он в тачке остался». «Так где ж девка?» «Чего ты разорался, придурок?» Начал злиться Генка. «Замри и закрой пасть!» Спряталась где-нибудь сучка, не унимался подошедший. «Ничего, найдем!» Утяжил Генка. «Теперь еще этот мужик!» «С мужиком побазарить придется!» хмыкнул тип. И стал продираться через кусты, поближе к собеседнику. «Если в парк не сунется, то ни к чему!» заявил Генка. Он вроде бы был за старшего. И вот что, Вовик, девка появится, сунешь ей нож в брюхо и отваливай, без всяких там штучек. — Неинтересно, — проворчал он. И для дела было бы полезней малость заняться ею. Шла деточка через парк и повстречала плохих дядей Между прочим, девка красивая. Я фотку видел. Я тоже видел. А теперь заткнись и вали к фонтану, она сейчас появится. В продолжение этой беседы я лежала ни жива, ни мертва. Хотела с перепугу заорать караул, но предруковатый Павел вряд ли меня услышит. А услышав, конечно, поспешит уехать подальше от греха. Я зажала рот рукой и зажмурилась, боясь пошевелиться. Мысли метались, но среди них не было ни одной ценной. Как выпутаться из этой дрянной ситуации в ум не приходило? Эти психи хотят меня зарезать. За что, интересно? Если им нужна Алькина машина, то убивать меня глупо. Мамочка, так ведь Алькиной машины нет. А что, если подружка на ней никуда не уезжала? Вдруг она у них? В таком случае убивать меня еще глупее, Ведь им уже известно, что в машине ничего нет. А потом, откуда они могли узнать, что несчастный Серёжа там чего-то спрятал? Неужто такие умные? Тут Вовка полез назад через кусты с намерением занять позицию позади скамейки. А Салей вновь послышали шаги, а потом и голос. «Татьяна!» Пашка не усидел в машине и попёрся за мной. «Вот ведь дурень! Слава тебе, Господи!» «Черт! Этот!» — проворчал Генка и бросился через кусты. Далее я услышала топот ног, звуки ударов и отборную матерщину. Видеть ничего не видела, потому что боялась голову поднять. Но что на аллее происходит, догадаться было нетрудно. Вовка вдруг резко взвыл, потом завизжал «Руку, руку пусти!» Кто-то грохнулся на землю и охнул, а Пашка зарычал «Я вас, падлы без яиц оставлю!» Из чего я сделал вывод, что мы побеждаем, и чуть приподняла голову. Генка рявкнул «Мать твою!» И тут раздался выстрел, а следом и второй. Я обомлела, потом ходка поднялась и, не разбирая дороги, бросилась куда-то вправо, продираясь через кусты и повизгивая. В конце концов парк остался позади, а я смогла оглядеться и отдышаться. Колени дрожали, виски ломила, а сообразить, где нахожусь, я никак не могла. Прислонилась спиной к дереву и немного постояла с закрытыми глазами, после чего посоветовала себе взять себя в руки и как можно быстрее убраться подальше от этого места. Я пошла прямо, в надежде, что по пути возникнет что-то знакомое, и я смогу определить, где нахожусь. Минут через десять я оказалась на улице, застроенной двухэтажными домами. Прошла ее до конца и с некоторым удивлением увидела универсам, прозванные в народе аквариумом. Рядом с ним была троллейбусная остановка, а на остановке телефон. Я бросилась к нему, на ходу пытаясь сообразить, кому следует позвонить. В парк меня вытащили, соблазнив обещаниями рассказать об Альке, поэтому я набрала номер подружки. Трубку Витька снял сразу. «Алла?» — спросил он тревожно, а я вздохнула. «Витя, извини, это Таня. Что-нибудь случилось?» случилось вторично вздохнула я и коротко рассказала о пережитом ужасе тебе тоже могут позвонить будь осторожен выходят алька у них вовсе не обязательно но в милицию завтра сходи и заставь их пошевелиться что-то здесь не так я ничего не понимаю жалобно пробормотал витька а я чтобы его утешить ответила Я тоже. Хотя совсем дурой не была и кое-что, безусловно, понимала. «Где ты сейчас?» догадался спросить Витька. «Я за тобой приеду». «Не надо», — отказалась я. «Хоть у нас с ним теперь общее горе, но лучше относиться к Витьке я от этого не стала. Я у подруги», — с ходу соврала я. «Здесь заночую. Домой, знаешь ли, боязно». «Танька». «Может, ты поживешь у меня?» — жалобно предложил он. «Зачем это?» — удивилась я. Он помолчал, вздохнул и сказал. «Вдвоем-то легче?» «Вот уж только не с тобой», — подумалось мне. А вслух я сказала. «Не забивай голову, Айка найдется». Но сама уже как-то в это не верила. Пожелав Витьке спокойной ночи и с опозданием сообразив, что при подобных обстоятельствах, это звучит как-то издевательски, я повесила трубку. В этот момент из-за поворота показался троллейбус. Наверху светилась табличка «Следует в парк», но, увидев меня, водитель притормозил и открыл дверь. Я запрыгнула. Кондукторша дремала, свесив голову на грудь, а я пристроилась у окна. Троллейбусный парк находился в трех остановках от моего дома. Поблагодарив водителя, я двинулась далее пешком. Тут меня осенило, что домой мне вроде бы идти не следует. Если у этих типов есть моя фотография, они об этом сказали совершенно определенно, то уж адрес мой точно имеется. Куда же мне? Гремычный. Знакомых полгорода. Есть среди них такие, кому и в час ночи можно заявиться без угрызения совести. Но ведь свой визит придется как-то объяснить. К тому же идти домой все равно надо. В кошельке у меня всего сотня, паспорта с собой нет. В такой ситуации разумнее делать вид, что я ничего не понимаю и поэтому не боюсь. Если человек срывается в бега, это наводит на размышлениях. Опять же Алька может позвонить. И вообще. Я продвигалась к дому и вскоре продвинулась до такой степени, что смогла увидеть свой подъезд. К сожалению, не только его. По соседству с подъездом нагло стоял джип Тойота. Выходит, это они карауили меня в парке, а теперь дожидаются здесь. Я подняла голову, Свет в окнах моей квартиры призывно горел. Может, это другие? Думают, что я дома и никуда не выходила? Те или не те, а в подъезд пробраться как-то надо. Я свернула за угол и остановилась возле третьего окна. Поднялась на носки и постучала. Ждать пришлось долго. Наконец послышался пьяный мужской голос. «Чего?» «Вадик», — позвала я. Вадик встал на подоконник и высунулся в открытую форточку. Сфокусировал зрение и удивился. «Танька!» «Я! Слушай, открой окно!» «Зачем?» — еще больше удивился он. «Я к тебе влезу!» «Так у меня вроде дверь есть». «Не могу я через дверь! Гад один привязался, у подъезда стоит!» «Может, дать ему по шее?» — предложил Вадик, открывая окно. «Дотянешься?» Не «Табуретку подай!» Он подал. Я влезла в окно, после чего Вадик, рискуя вывалиться, втащил табуретку. Окно заперли, а свет включать не стали. Вадик поглядывал на меня с интересом. Был он когда-то моим одноклассником, а теперь алкоголиком, и частенько забегал ко мне стрельнуть денег на выпивку, при этом каждый раз вспоминая, что в четвертом и частично в пятом классе. Был меня влюблен. — Чего за тип-то? — спросил Вадик. — Говорю. Пристал, гад. Боюсь. Не стоит ли он возле квартиры? Хочешь, чтобы я проверил? — Я-то хотела. А вот Вадик не очень. Помялся и пошел к входной двери. — Вадик, — позвала я, протягивая ключи, — заодно уж и в квартире посмотри. Он моргнул. Ну, с очередного перепоя да еще поднятый с постели ночью, соображал плохо и пошел. А я стала ждать. Вернулся он через пять минут. «Никого там нет», — заявил вроде бы обиженно и добавил. «Танька, у тебя там в холодильнике водка стояла на донышке. Выпил, что ли?» но Я махнула рукой и отправилась к себе. Заперлась, прошлась по квартире, заглянув во все щели, потом рухнула на диван и пожаловалась. Просто ужас, как все перепуталось. Минут через пять я выключила в комнате свет и осторожно подошла к окну. Джип стоял на месте. Разглядеть, кто там внутри, возможно, мне представлялось. А просто так, пялить глаза быстро надоело, и я пошла спать. Снились мне грязные простыни. Я их зачем-то развешивала в полисаднике на нашей даче. А мама, стоя на крыльце, укоризненно качала головой. Я открыла глаза и тревожно посмотрела на часы. Пять сорок пять. Вскочила и кинулась к окну. Джип все еще торчал под окнами. Я нахмурилась. Что-то в нем было странное. Я прошла в кухню. Заварила кофе и стала наблюдать за тем, как трудится наш дворник, дядя Вася, из тринадцатой квартиры. Он мел дорожку перед подъездом, неумолимо приближаясь к джипу. А я вышла на балкон и хмуро уставилась на дверь со стороны водителя. Она была открыта, не распахнута, нет, а чуть-чуть приоткрыта. Точно что-то ей мешало. Я присмотрелась и поняла, что... «Мужской ботинок! Это как же он сидит!» — изумилась я. Потом, швырнув чашку в мойку, бросилась к двери и, забыв одеться, в футболке, в которой спала, и босиком выскочила на улицу.